«Я не понял ваших слов о том, что вы не занимаетесь нейтринникой. Вы ведь пока ничем не занимаетесь. Вам еще не дали никакой дотации, не так ли?» ну, «Это же мой первый семестр, я знаю, знаю. Вероятно, вы даже еще не подали заявку на дотацию». Фостер слегка улыбнулся. «За три месяца, проведенных в университете,